Глава шестая. Дворницкая находилась примерно в сотне ярдов от входа и прижималась вплотную к буквой изгороди. Двадцать футов в длину, каменное основание, облицованное почерневшим деревом. Одностворчатые окна по обе стороны от двери и покатая жестяная крыша. Внутри тоже было скромно. Дощатый пол, железная печка в углу, высокий комод с дверцами в нижней части и заставленными банками с красками и лаками рядами полок сверху. В помещении находились трое. Двое мужчин сидели в обшарпанных кожаных креслах. Женщина стояла у дальней стены. «Всем привет!» Астрид неопределенным жестом махнула присутствующим. Объехав ее, Рен направилась к раковине со словами. «Это Астрид, эксперт по изобразительным искусствам, может научить нас чему-нибудь полезному». Мужчина из ближайшего к Астрид кресла поднялся. Стройное сложение, ладный черный пиджак, короткие седые волосы и проницательный взгляд голубых глаз. «Очень приятно. Меня зовут Кабир». Он взял стул из холстины, стоявший в углу, и тыльной стороной ладони стряхнул с него пыль. Затем поставил его рядом с Астрид. «Эксперт нам здесь не помешает». «Спасибо», — поблагодарила Астрид, усаживаясь. «Правда, я не эксперт по живописи. Я занимаюсь реставрацией, но у меня есть опыты с изящными искусствами». «Изящные искусства?» — усмехнулся второй мужчина. — Здесь такое особо не водится. Он рассмеялся, и под его румяными щеками всего на несколько оттенков светлее его футболки образовались морщинки. — Без обид. — Какие обиды? — отозвался Кабир с улыбкой. — Астрид, я недавно вышел на пенсию. Много лет работал врачом общей практики. Живопись — мое новое хобби. — Мы все любители, — сказал второй мужчина. Его мощные волосатые руки свисали по бокам кресла. — Кроме Рен, удивительный талант. — Он потянулся к стоявшему у него в ногах термосу и освежил содержимое серебристой кружки. — Нет, правда, Рен, я не знаю, как тебе это удается. — Спасибо, Фрэнк, — ответила Рен, набирая воду в стакан. Все это время стоявшая у стены женщина переминалась с ноги на ногу и ждала, когда ее представят. Кабир повернулся к ней. — Это Аннабель, она приехала сюда на сезон. На Анабель была черно-белая полосатая толстовка, на шее повязан синий шарф в духе Пикассо во время студийной фотосессии. Творческий образ дополняла прическа, темные волосы в пучке, скрепленным желтым карандашом ТМ. «У нас с мужем здесь в Ярмуте летний дом, а живем мы в Лондоне». «Лондон?» — переспросил Астрид. «Я там жила раньше». «Правда? А где?» — поинтересовалась Аннабель, теребя кончик шарфа. «У меня была квартира в районе Саутбанк». Аннабель скосилась на Фрэнка, хотела проверить, заметил ли он, что у них с Астрид есть что-то общее. «Ого, здорово! У нас дом в Блумсбери. Отличное расположение недалеко от центра, если...» «У меня для вас анекдот про Лондон!» Фрэнк явно не хотел слышать продолжение. «Знаете историю про Дворецкого и Лорда? Дворецкий раздвинул шторы, а Лорд, посмотрев на туман, сказал, сегодня смог». Он сделал паузу, внутренне группируясь, чтобы сказать концовку. «Поздравляю, сэр!» — ответил Дворецкий. Астрид, Кабир и Рен взорвались хохотом. Анабель к ним не присоединилась. Она стояла, скрестив руки на груди с кислым выражением лица. «У нас в компании Фрэнк за главного шутника», — сообщила она. «Вы к нему привыкнете». Рен вернулась к Астрид и протянула стакан воды. Та поблагодарила и принялась пить, стараясь сделать это не слишком жадно. Она осушила стакан до дна и отдала Рен, чтобы та снова его заполнила. «Да», — сказал Фрэнк. «Ну, а у меня шале в скалах Тотленда». «Шале», — Аннабель повернулась к Астрид. «Звучит так экзотично, не правда ли так по-швейцарски? В реальности же это просто припаркованный фургон». «Вообще», — Фрэнк облизал губы, «если бы не богатенькие приезжие, мы местные могли бы позволить себе покупать здесь дома». «Послушайте», — сказал Кабир, пытаясь потушить назревающий спор. «Давайте не будем о нас, лучше послушаем о вашей работе, Астрид». Ее профессия всегда вызывала любопытство. Временами она удивлялась этому. Людям со стороны работа реставратора казалась весьма загадочной, если бы они только знали какой-то кропотливый труд. Иногда час за часом приходилось очищать картины и по миллиметру снимать лак. Рен подала еще один стакан воды. Его Астрид выпила медленнее, делая перерывы, чтобы рассказать новым знакомым о своей работе и контракте в Нидлсай. История произвела на них впечатление, хотя это и не было целью гостя. Ну что ж, закончила она, надеясь сменить тему. «Каким видом живописи вы занимаетесь?» Кабир вернулся к своему креслу и показал практически законченный акварельный пейзаж с изображением дома и парка. Яркая картина, наполненная солнечным светом. Похожие виды продавались в магазине у входа. «Знаю», — пожал он плечами, — «скучновато, но я только начинаю». «Нет-нет», — запротестовал Астрид, — «картина прекрасна. Знаете, мне кажется...» — она поставила пустой стакан. В следующий раз неплохо бы выделить что-то на первом плане. Возможно, некоторые цветы на клумбах, детали особняка, проглядывающего сквозь листву. Хороший совет, спасибо, кивнул Кабир. А я люблю рисовать вот такие сюжеты. Анабель встала и показала свою картину размером с большую открытку. Акварельный пейзаж речного берега. Поток ярко-голубой воды в окружении тростниковых зарослей. Прямо в центре картины, расправив крылья, парил зимородок. «Мне нравится добавлять в композицию птиц в полете. Это связывает...» Она жестом завязала узел «пейзаж и природу». Фрэнк вытянул шею, чтобы лучше видеть, и произнес. «Хм, каковы шансы нарисовать с натурой зимородка, летящего тютелька в тютельку в центре композиции?» «Знаешь, Фрэнк, эта композиция очень популярна в интернете». Анабель кивнула Астрид. «У меня магазин на сайте Этси. Зимородки очень хорошо продаются». Астрид заметила, что Рэн сдерживала усмешку. Анабель не унималась. Кстати, Фрэнк, а когда ждать твое творение, ты пока ничего не нарисовал? Губы Фрэнка растянулись в улыбке. Казалось, ни одно ее слово не могло пробить его броню. Всему свое время Анабыль. Я жду, когда меня посетит муза. «Да?» — фыркнула та. И когда же открываются местные пабы? Послушайте! Кабир встал между ними. У меня прекрасная идея, Астрид. Почему бы вам не присоединиться к нашему клубу любителей искусства? «Большинство из нас собираются здесь после обеда, поэтому, если у вас есть свободное время, приходите, поможете нам советами, пока мы будем рисовать». Астрид колебалась. Неизвестно, сколько свободного времени у нее будет в следующие две недели, а так не хотелось разочаровать этих людей. И тут она увидела, что Рен сложила руки в немой молитве, и Астрид согласилась. Она подумала, что знакомства на острове ей не помешают. «Но я здесь всего на пару недель», — добавила она. «Ну и славно», — сказал Кабир, — «будет здорово, если все это время мы сможем наслаждаться вашей компанией». Ее решение присоединиться к клубу любителей искусства Эбботсфорда, как они себя называли, подняло всем настроение. Фрэнк и Анабель даже перестали задирать друг друга. Все принялись собираться. Первой ушла Рен, и спустя несколько минут Астрид попрощалась со всеми, пообещав вскоре появиться снова. Покинув импровизированную студию, она увидела у входа в поместье кафе. Аккуратную деревянную хижину на колесах с крышей из блестящего гофрированного железа и темно-зеленым навесом. Перед хижиной, прямо на гравии, стояло несколько столиков. Жажду девушка утолила, но успела проголодаться, поэтому взяла кексы и кофе, чтобы подкрепиться перед обратной дорогой на причал. Было почти половина шестого, кафе закрывалось. Устроившись за одним из столиков, она наблюдала, как расходятся последние посетители. Она увидела, как Рен выехала на автомобильную парковку перед бывшей хозяйственной постройкой на входе и приблизилась к старому черному минивену, из которого ей навстречу вышел водитель, предположительно ее отец. Хотя Астрица дело слишком далеко и не могла расслышать слова, было очевидно, что он распекает Рен. Он посмотрел на часы, развел руками и сказал что-то, что заставило Рен опустить взгляд вниз на камушки под колесами. Затем он помог ей сесть на пассажирское сиденье, погрузил инвалидное кресло в багажное отделение, и минивен уехал.